Глава 17 Алексей Романович, значит, вы разговаривали с моим мужем летом в прошлом году. Мне позвонил какой-то человек и представился как сын Максима. Второе явление из прошлого. Первое в пятьдесят седьмом, когда я отказался встретиться с Ольгой Николаевной. Я только что вернулся из лагеря. Но меня ничто не оправдывает. Мы тогда, в пятидесятые не довели дело до конца, не освободились духовно и расплачиваемся сейчас. Если бы я поспешил навстречу вашему мужу, убийства не было бы. Вот она, невыносимая истина. Но как же вы могли поверить, что ваш друг предатель? Мне об этом говорил следователь, называл фамилии арестованных ребятишек с семинара Максима. Но дело не в этом. Я был готов поверить во что угодно. Мы жили в искаженном мире, когда вековые законы и заповеди изгонялись и вытаптывались. Друг поверил в предательство друга, ученик предал своего учителя. К счастью, Дарья Федоровна, вам этого уже не понять». К счастью, благодаря вам, всем вместе взятым, погиб мой муж. Здесь его письмо к вам. Она протянула зеленую папку в голубых накрапах старику, глубокому старцу, высокому изможденному. В чем только держится его душа. «Простите меня», — сказала она тихо. Он прочитал, медленно шевеля губами, повторив концовку вслух. — Я, сын предателя, прошу последнего права — ответить за моего отца. И ведь он ответил. Они долго молчали. Старик принялся листать рукопись, лицо преобразилось, засияли из-под седых бровей сочувствием, жизнью, слезами. Ослепительно синие глаза. Однако есть еще огонь. Есть. Боже мой! Ведь и Максим. Я узнаю его. Блестящий, бесценный труд. Понимаете, он проследил по черновикам весь ход работы Пушкина над прозой. Как бы это попроще. Словом, каким образом наш гений, изменяя компоновку предложений, убирая союзы и связки, создавал свою знаменитую, краткую, динамичную фразу. Неповторимый стиль, единственный в своем роде, подражание невозможно. Да, русская проза началась с недосягаемого образца, воистину драгоценности. Вы ведь читали эти драгоценности? Конечно, тогда же, в 57-м. Это была сенсация. Все говорили, школа Мещерского. Лев Михайлович, еще почти юноша, сразу пошел в гору. Убийца. Да-да. И сам Максим с помощью своего сына разоблачил его. Гости съезжались на дачу. Пушкинский пароль. Таинственный отрывок. Ключ. К тайне понедельника. Конец книги. Май 1993 год. Звукорежиссеры Наталья Веселкина и Марина Панфилова. Читал Владимир Сушков.